— А вы слышали про газовый танкер, который взорвался у берегов Японии? Шумейкер прихлебывал кофе. Прошлогодний снег. В новостях передавали. Деловер отрицательно покачал головой уже другой. Отмучился в порту Банкопа. — Причины известны? — Нет. — Странно, правда? — Может, по техническим причинам, — предположил Энновик. — Нельзя же всюду видеть привидения. — Ты уже выражаешься, как Джудит Ли? Шумейкер со стуком отставил чашку. — Кстати, ты был прав. О королеве барьера в прессе ничего не сообщалось. Написали только о затонувшем буксире. Ничего другого Энвек и не ждал. Кризисный штаб их просто сослепил, сжевает. Может, таковы условия игры? Ищите пропитание сами. Но если так, они его будут искать. После потопления гидроплана Делавер начала прочесывать интернет. Раз уж деятели из отечественного кризисного штаба держат их на голодном пайке, то что же просачивается в ПСУ в других странах? Не слышно ли о нападении китов еще где-нибудь? Или, по словам Джорджа Франка, верховного вождя, может быть, проблема и не в китах ли он, может, киты лишь часть проблемы, видимая нам? Франк попал в точку. Хоть Энвик и не знал пока, какая связь между событиями, нарытыми Делавер в интернете. Она поискала в южноамериканских сетях, в немецких и скандинавских, французских и японских. Она полазила по Австралии. Там столь же устрашающие вещи происходили с медузами. «Медузы?» — Шумейкер хохотнул. «И что, они тоже наскакивают на корабли?» Может быть, нашествие высокоядовитых тварей имели общий крой с атаками китов, но на первый взгляд никакого сходства не усматривалось. Два симптома одной и той же проблемы ⁇ накопление аномалий. Делавер наткнулась на предположение костариканских ученых, что медуза, которая бесчинствует у берегов Южной Америки, вовсе не португальская галера, а до сих пор неописанный новый вид, еще более опасный и смертельный. И это было далеко не все. Примерно в то же время, когда у нас здесь началось с китами, у берегов Южной Америки и Южной Африки стали исчезать корабли, подвела итог Делавер. Моторные лодки и катера. Это ли не дважды два? Почему о таких вещах не говорят у нас? Удивился Шумейкер. Разве Канада не связана с внешним миром? Мы не очень-то интересуемся проблемами других стран, сказал Эневик. Ни мы, ни США, они особенно. Но произошло множество аварий и с крупными судами, сказал Делавер. Столкновения, взрывы, потопления и знаете что еще странно? Это эпидемия во Франции. Ее вызвали какие-то одноклеточные водоросли из омаров, и теперь возбудитель распространяется со скоростью ветра, его не могут локализовать. Может, уже перекинулось и на другие страны. Но чем больше находишь фактов, тем мутнее картина. Эннелик протер глаза и подумал, что они уже вплотную подошли к тому, чтобы выставить себя на посмешище. Наверное, не они первые идут по следам любимого детища американцев теории заговора. Каждый четвертый американец таскает в своей башке какой-нибудь призрак. Есть теории, по которым Билл Клинтон был русский агент. Огромное количество людей носится с НЛО и так далее. Но какой может быть интерес и государство камуфлировать события, которые коснулись тысяч людей, не говоря уже о том, что просто невозможно удержать такие вещи в секрете? Шумейкер тоже высказал скепсис. Вроде... Не нападало с неба зеленых человечков. Вся эта муть насчет заговора годится только для кино. Если сегодня киты где-то нападают на корабли, завтра об этом будет знать весь мир, ничего не скроешь. Тогда смотри, сказала Деловер, в Тофину всего 1200 жителей, и он состоит из трех улиц, и то не все знают обо всех. Ну и что? Один городок, а такой большой, а уж на планете-то. Да, правительство не может постоянно умалчивать новости, но можно умолить их значение. Сделать так, чтобы новость прозвучала скромно и никого не поразила, это удается».